Воспоминания. С каждым днем она уходила мыслями все дальше и дальше вниз по течению эска, чтобы в конце концов погрузиться в бескрайнее серое море своих юных лет. Вновь виделся ей пустынный берег, черные юбки ее матери хлопавшие на остуденном ветру ожидания.